12 апреля, суббота. Срыв. Часов в 10:00 утра кто-то долго и настойчиво звонит в дверь. Не желаю никого видеть. Я не спал всю ночь, лишь изредка проваливался в забытьё. Я измучен и едва стою на ногах, но звонки не утихают. Тогда я плетусь к двери и открываю. На пороге стоит Тори. Да ты никак всё спишь? удивлённо произносит он. Не собираюсь посвящать профессора в свои проблемы, поэтому прячу забинтованную руку и спрашиваю: "Зачем пришёл?" Грубиян, который толкает меня плечом и вваливается в квартиру. "Вот, зашёл тебя поздравить. С днём рождения, дружище!" В одной руке у него бутылка некая, перевязанная лентой, в другой торт. Тогда я вспоминаю, какое сегодня число. Проклятые телевизионщики устроили шоу накануне дня моего рождения. Перерождения wasps, если быть точнее. Как человек я родился осенью и помню это совершенно точно. Лес был огненно-рыжим, в воздухе стоял пряный запах сухой листвы и костров. Не помню, чтобы на стол ставили торт с зажжёнными свечами, зато помню, как отец подарил мне складной нож. Я вырезал им кораблики из коры и пускал по лужам. Этим же ножом я полоснул своего наставника, когда отряд wasps пришёл в деревню за новобранцами. Моя храбрость понравилась сержанту Харту, и он начал тренировать меня как своего преемника. Кроме прочего, это означало изтезать с особой жестокостью. Я отблагодарил его за резав при первом удобном случае. Сержанты из меня не получилось. Немного подниму тебе настроение, продолжает Тори и протягивает коньяк. Идём на кухню, разрежем торт. Не надо на кухню. Слабо говорю я и машинально принимаю бутылку. Почему? Тори смотрит округлившимися глазами на мою руку. Что случилось? Я приваливаюсь к стене плечом. Пустяки. «Какие пустяки? Где у тебя аптечка?» «В ванной», — отвечаю и сажусь на диван. Ноги трясутся, как желе. Запах крови начинает медленно разливаться по квартире. Торий ставит на стол коньяк и торт, и широким шагом идет в ванную комнату, а я начинаю разматывать бинт. Боли нет, только легкое сжение вокруг раны. Слышу, как в ванной Тори гремит аптечкой, проходит в кухню, слышу его ругань. Интересно, он видит залитую кровью раковину? Чувствует запах, пропитавший занавески, мебель, стены? Он возвращается в комнату. Его глаза выпучены, в руках окровавленный кухонный нож. Моя это кровь или чья-то ещё? Может, я всё-таки убил ту шлюху? Ян, что ты здесь натворил? срывающимся голосом кричит Тори. Ты резал кого-то или себя? Мои бинты размотаны окончательно, ладонь выглядит распухшей. Ты больной придурок! в сердцах говорит Тори. Так назвала меня Изара. Мне нечего возразить. Это после вчерашнего выступления, да? продолжает он. Почему ты не поехал со мной? Почему ничего не сказал мне? Дурак. За его спиной сгущается тьма. Она наползает с потолка, покрывает стены будто чёрная плесень. Краем глаза замечаю, как торий ножом вскрывает горлышко бутылки. Нужно обработать рану, говорит профессор и поддевает остриям пробку. У тебя ни черта нет, кроме бинтов. Держи руку. Янтарная жидкость льётся на ладонь. Кровь шипит и пузырится, будто на неё плеснули кислотой. Кто я? спрашиваю вслух. Если мёртвый, почему я могу ходить и говорить? Если живой, почему ничего не чувствую? Выброси из головы эту ерунду, сердится Тори. Если хочешь, мы поговорим об этом, но не сейчас. Сейчас, рычу я, дёргаю руку. Тьма заполняет комнату, словно вся моя квартира лодка с пробитым днищем, а вода прибывает и прибывает, и нет надежды на спасение. Королева мертва, но почему мы ещё живы? Пусть и оружие, вещь в чьих-то руках. Зачем мучить меня надеждой? Или всё это, этот чёртов переход, эта жизнь всего лишь очередной эксперимент? Как тогда 3 года назад? Это не эксперимент. Успокойся, Ян. Не верю. Я поднимаюсь с дивана. Тьма воронкой закручивается у моих ног, в открытую форточку врывается ледяной ветер и толкает в спину. "Иди!" кричит он мне. "Докажи, на что ты способен". Кто-то должен ответить, говорю я. Кто-то должен ответить за всё. Моя правая ладонь тяжелеет. Я опускаю взгляд и вижу, что пальцы сжимают рукоять ножа. Не надо, Ян. Он боится, но пытается остановить меня. Всё равно, что пытаться остановить несущийся навстречу состав. Почему люди не понимают того, что хорошо понимаю я? Когда перед тобой хищник, жаждущий крови, единственный разумный выход спасаться бегством. Я замахиваюсь ножом, но ударить не успеваю. Тори хватает меня за предплечье, выкручивает руку. Рефлексы срабатывают моментально. Я разворачиваюсь и наношу ответный удар локтем по лицу. Тори отшатывается, а я бью его в живот. Если убийство то для чего созданы васпы, почему я должен идти на перекор своей природе? Возможно, если я сделаю это, моя внутренняя тьма насытится и не будет пожирать меня изнутри. Возможно, на какое-то время я буду свободен. Тори снова пытается ударить, но я уворачиваюсь и взмахиваю ножом. Ткань на плече профессора расходится, рукав наливается тёмной влагой. О, блюдок, рычит профессор и наваливается на меня. Я делаю подсечку и швыряю его на пол. Он бьётся затылком о край дивана, к ногам подбирается липкая тьма. Ян, не надо, повторяет Тори. Остановись. он ещё борется, пытается укротить зверя, пробиться сквозь пелену моего безумия. Но спасения не будет. Слишком поздно что-то менять. Я улыбаюсь, отчего его глаза становятся испуганными и тёмными. Никакого милосердия, отвечаю приглушённо и мёртво. Так мог бы говорить труп. И взмахиваю ножом. Я тоже оружие. Кто-то занёс меня для удара, и ничего нельзя изменить, а я ничего не почувствую, потому что разве может чувствовать вещь. Но повреждённая рука пульсирует и саднит, а сердце болезненно сжимается, словно в последний миг напоминает о том, что оно всё-таки бьётся. Замираю, как много лет назад перед своим первым убийством. Но если тогда за моей спиной стоял наставник Харт, Кто кто стоит за мной теперь? Я оборачиваюсь, ожидая увидеть своего теневого кукловода или безъимённого монстра, возможно, отдалённо напоминающего королеву. Но за спиной никого нет. И меня будто молнией прожигает мысль: что если никто не направляет мою руку, не подталкивает в спину, не отдаёт приказы? Что, если все мои действия только мой выбор? И если я совершу ошибку, то сам, а не кто-то другой, буду нести ответственность за неё. Смотрю на человека, распростёртого передо мной. По его щеке расползается гематома. Брови нахмурены. Лицо перекошено отчаянием, но в глазах нет ненависти. Несмотря на то, что я жажду его крови, в них нет ненависти. Однажды вас обрекли на смерть. Теперь я предлагаю жизнь, сказал он когда-то. Единственный, кому есть до меня дело. Виктор. Тори вздрагивает от того, что я называю его по имени. звони доктору Продолжаю я и удивляюсь, насколько чисто звучит голос. Его имя Венниа Мин. Номер на тумбочке в коридоре. Тот, который смотрит на меня выпученными глазами. Надежда в его взгляде сменяется непониманием. Звони, повторяю настойчиво. Скорее. Я не могу справиться сам. Поворачиваю лезвие, и профессор инстинктивно вскидывает руку. Но я вонзаю остриё ножа в собственную грудь, прямо над клеймом знаком моей инициации. Инстинкт самосохранения берёт верх. Тори вскакивает на ноги и бросается из комнаты. А я остаюсь и сильнее вгоняю лезвие. Оно вспарывает кожу, оставляя влажные следы сжжения. тогда, я думаю, возможно, мы зря отказались от пыток. Возможно, это единственный способ удержать чудовище внутри. Комната качается в кровавом мареве, а тьма воет, как издыхающий от голода зверь, но что я могу предложить ей в пищу? Не знаю, сколько проходит времени до момента, когда в коридоре снова слышатся шаги. В дверном проеме появляются смутные тени, я не различаю лиц, Не понимаю, реальны эти фигуры или тоже чудятся мне. Но зверь уже чует добычу. Зверь готовится к прыжку. Перехватываю нож и пытаюсь сфокусировать взгляд, но все равно не могу разглядеть вошедших. Тогда я просто двигаюсь наугад. Раздается негромкий хлопок. Что-то со свистом проносится в воздухе, впивается мне в грудь. Я останавливаюсь, как марионетка, которую рванули за нити, и всё плывёт перед глазами. Новый хлопок и укус в шею. Мои пальцы разжимаются. Нож падает на пол. Я падаю вслед за ним, но не чувствую удара. Вместо этого появляется ощущение полёта. Бесконечного полёта во тьму. Если я камень выпущенный из пращи возможно пришло моё время упасть